двадцатое седьмое декабря тысяча девятьсот семнадцатого года полдень яссы железнодорожный вокзал штабной поезд корпуса красной гвардии королевство румыния умирало как курица с отрубленной головой оно еще трепыхалось и хлопало крыльями но вместе с кровью жизнь покидала его тушку а конец ему пришел быстрый и внезапный Вот как все произошло. Вторая стрелковая бригада Красной гвардии численностью две тысячи штыков под командованием полковника Дроздовского к исходу 15 декабря сосредоточилась в районе приграничной станции Унгены. Поддержку ей оказывала бригада бронепоездов, в которую изначально входили построенные на Путиловском заводе специально для Красной гвардии. Ловкий бронепоезд Утиловец, вооружённый четырьмя морскими 3-дюймовками и пулемётами, средний бронепоезд Красный Балтиц с двумя 130-миллиметровыми морскими орудиями B7 и четырьмя 102-миллиметровыми морскими орудиями Сисминцев. Артиллерийскую поддержку соединению обеспечила также тяжёлая железнодорожная артиллерийская батарея Кронштадт. вооружённые 6 6-дюймовками Канны. Кроме того, в Киеве и Одессе Красной гвардии присоединились вооруженные полевыми трехдюймовками и вооружённые полевыми 3-дюймовками и пулемётами типовые русские бронепоезда конструкции инженера Балля номер 2 Советская Россия, номер 3 Красный Арсеналец, номер 5 товарищ Маузер. Гром грянул утром 16 числа, когда к этим и без того солидным силам присоединилась первая кавбригада быстрого реагирования под командованием генерал-лейтенанта Михаила Романова. Части 11-й румынской дивизии, уже неоднократно пытавшиеся захватить мосты через пруд, вдруг оказались перед лицом хорошо вооружённого противника, не только не уступающего им численно, но и превосходящего их боевым настроем. Пока Кронштадты и Красный Балтиец обрабатывали румынские позиции тяжелыми снарядами, разведчики парутичка Ракосского в предутреннем тумане скрытно переправились через пруд и, сняв часовых, захватили на румынской стороне Тед-де-Пон. С первыми лучами солнца вперёд двинулись броневагон за Муриц и лёгкий бронепоезд Путиловец на блиндированных мешками с песком платформы которого был посажен первый Дроздовский офицерский стрелковый батальон. Следом за бронепоездами пошла кавалерия. Потом двинулся вперёд и Красный Балтик, предварительно выстрелившие из головного орудия 130-миллиметровой фугасной гранатой по королевскому дворцу в Яссах. Затем один за другим через мост и очищенные от румын позиции, прикрывавшие подступы к мосту, последовали ещё два эшелона со стрелковой бригадой полковника Дроздовского. Дрозды шли в атаку молча и зло. Они не кричали ура! Но от этого румыны испугались ещё больше, а наступающие, помнили о своих боевых товарищах, попытавшихся так же, как и они, уйти за пруд, за это замученных и убитых храбрыми румынскими воинами, бойцы офицерского стрелкового батальона полковника Дроздовского не щадили никого. Их внезапная атака Привела потомков гордых римлян и даков в состояние близкое к панике, бросая оружие и снаряжение, те выскочили из окопов и пустились на утёк. Словом, если перефразировать поэта Лермонтова, бежали храбрые румыны. А от моста через пруд до центра Яс всего-то пятнадцать километров по прямой. Ну или шестнадцать с половиной, это с учетом всех извивов железнодорожного пути. Его величество король Румынии Фердинанд I был разбужен не артиллерийской канонадой у моста через пруд, а взрывами четырех тридцати шести килограммовых фугасных бомб, упавших неподалеку от его дворца. Новая русская морская пушка Б-7, установленная путиловцами на бронепоезде Красный Балтиц, в очередной раз показала свою дальнобойность. Эти четыре разрыва вызвали шок в глубоком тылу румынской армии, уже привыкшей к многочисленным эвакуациям членов королевской семьи, бросив всё, стали спешно паковать узлы и чемоданы. Суета, плавно переходящая в панику, напоминала картину Карла Брюллова Последний день Помпеи. Не хватало только потока раскалённой лавы и рушащихся со стен храмов скульптур римских богов. Конечно же, румынского монарха порадовало бы сравнение с жителями Римской империи, коими его подданные себя считали. Но времени для того, чтобы радоваться у короля Фердинанда, катастрофически не хватало. В тот самый момент, когда слуги грузили имущество королевской семьи в автомобили и повозки, вздрагивая от грохота орудийной канонады, во внутренний двор дворца свернул ворота, ворвались два больших угловатых броневика. Их сопровождала сотня одетых в зимняя камуфлированная фельдграу кавалеристов Красной гвардии, не слезая из седла, улыбающийся генерал-лейтенант Михаил Романов в лучших традициях галантных рыцарских романов объявил насмертно напуганному королю Фердинанду, что он и члены его семьи являются его генерал-лейтенанта Романова личными пленниками. Немая сцена, которая в этот момент произошла в королевском дворце в Ясах, к сожалению, не была запечатлена ни фотографами, ни кинооператорами, ни, наконец, писателями того времени уровня Булгакова. Выглядело все и торжественно, и комично. Гордующий на горячем жаре пце бывший великий князь и брат бывшего русского императора, командир Красной гвардии Михаил Романов. И стоящий напротив него утерахтящего вино балетный и потный румынский король Фердинанд, узнавший там брао садники дальнего родственника своей супруги и не состоявшегося коллегу по королевскому ремеслу, под перекрёстными взглядами серьёзных до невозможности бойцов, сидящих на броневиках, пересмеивающихся и перемигивающихся казаков, и величественных, как горные орлы Тикинцев, и его румынское величество с радостью осознал, что его не собираются ни расстреливать вместе со всей его семьёй, ни умерщвлять каким-либо другим способом. Генерал Романов сообщил Фердинанду, что его с семьёй скорее всего отправят подальше от войны и всех прочих проблем в Петроград. Почти в то же самое время другой эскадрон кавалерийской бригады быстрого реагирования под командой знаменитого революционного робингуда прапорщика Григория Котовского в окрестностях Ясности Кабус, с которым удирали от наступающих частей Красной гвардии члены правительства Румынии во главе с либеральным политиком Иоаннелом Бретиано Этот самый Браттяну был одним из самых яростных сторонников создания Романии-Мары, великой Румынии от Днепра до Адриатического моря. Сопровождавший обоз и некоторые члены правительства Румынии попытались оказать сопротивление, за что были изрублены бойцами Катуско. Таким образом, большая часть министерских постов в этом правительстве оказалась вакантной. Королевской Румынии был поставлен двухходовый шах и мат. Король в плену, правительство уничтожено, вертикаль власти рухнула и система управления страной перестала существовать. Теперь победителем с этим надо было что-то делать и делать быстро. Делать в том смысле, что советская Россия не собиралась оккупировать территорию Румынии. За исключением, может быть, экономически ценного участка в нижнем течении и дельте Дуная, со своими бы проблемами разобраться. В то же время советское правительство не могло пускать события на самотёк. Бесхозную страну надо было куда-то пристраивать. Не наркомат иностранных дел товарищ Чечирина взялся за привычную ему дипломатическую работу. Уже 18 декабря румынского короля со всей семьёй спешно переправили в Петроград на двух вызванных товарищем фронтзей из Киева четырёхмоторных аэропланах Илья Муромец, спешно переоборудованных из бомбардировщиков в пассажирские самолёты. Таким образом, детище Игоря Сикорского дебютировало в качестве VIP-бортов А дальнейший план действий был в общих чертах согласован с немецким правительством. Для урегулирования румынского вопроса рано утром 20 декабря на переговоры в Яссы прибыли высокопоставленные германские представители. Их визит был неофициальный, и о прибытии посланцев кайзера Вильгельма знали немногие. Делегация была представительная. На встречу с товарищем Фрунзе, бывшим великим князем Михаилом Александровичем и полковником Бережным, прибыли главнокомандующий германскими австро-венгерскими и болгарскими войсками фельдмаршал Август фон Макензен и сопровождающего спецпредставитель германского кайзера Вальтер Ротенау. Как и в Риге, немцы собирались решить все сами, после чего поставить своих союзников. Перед свершившимся фактом никакого Фокшанского перемирия в этой истории не было, так как отпала сама нужда в нем. Огонь по всей линии сопрекостания русских и австро-германских войск был прекращен еще после заключения Рижского мира. Протокол об этом был подписан кроме Германии также представителями австро-венгерской империи. В таких условиях румынское правительство крупно себя подставило, попытавшись воспользоваться царящим на юге России хаосом и под шумок оторвать от нее Бессарабию. Антанта была далеко, а для центральных держав боевые действия между Советской Россией и румынским королевством давали возможность, не нарушая подписанных в регионе документов, полностью ликвидировать румынский фронт и получить возможность. Перебросить боевые части на другие театры военных действий, в Грецию, Италию и, самое главное, на западный фронт. Советское правительство, сейчас спешно наводящее порядок в Бессарабии и на Украине, в принципе тоже было заинтересовано в том же самом. Никто не сомневался, что стоит предоставить румын самим себе, и от них снова возникнут проблемы. причём для всех соседей сразу разговор предстоял насыщенный и непростой. Германский фельдмаршал Август фон Маккензен, высокий, сухощавый старига с закрученными вверх усами, вместе с Вальтером Раттенау, не спеша ехал по ясам в большом открытом автомобиле марки Бенц. За ними следовала ещё одна легковая машина с дютантами, а рядом по обеим сторонам дороги рысил взвод немецких улан из личной охраны фельдмаршала. Острый взгляд старого ваякин цепко подмечал малейшие детали увиденного. Вот блокпост на въезде в город, пулемётные гнёзда из мешков с песком, в самом городе на улицах повсюду патрули. Солдаты одетые в камуфлированные белыми разводами фельдграу. У фельдмаршала вызвало удивление большое количество бронемехов в такой же серо-белой окраске и забитая бронепоездами железнодорожная станция тоже приведенная в почти идеальный порядок. Пирон, у которого стоит штабной поезд, чист и охраняется цепью часовых в длинных кавалерийских шинелях, которыми командуют офицеры два унтера. Группа испуганных пленных румын, которые и навели на станции такую чистоту с метёлками в руках, робко замерла в сторонке. При проезде через город немецкие делегации тоже нередко попадались с такие же командой подметальщиков. Уборка улиц, подумал фельдмаршал, это, пожалуй, единственное занятие, на которое способна эта глупая и ленивая нация. В общем, с точки зрения германского урдунга, впечатления у Маккензена были самые положительные. Он не обнаружил никаких следов анархии из-за предельного разгула, ассоциирующихся обычно со словом сочетанием Красная гвардия. Наоборот, всё чинно и благородно, будто 10 месяцев назад российское государство и не обвалилось под натиском революционного беспредела. Автомобили остановились. Непоспешно выскочившей из второй машины одёт тант отщёлкнул дверцу. Отсидевши ноги фельдмаршал неуклюже выбрался из автомобиля и огляделся по сторонам. Низкое серое небо, такая же серая окраска вагонов с белыми разводами камуфляжа и униформа бойцов почётного караула, выстроившегося на перроне. На голых ветвях деревьев громко орали вороны. Но эти пернатые твари одинаковы во всех частях света. Сам по своей воле фельдмаршал Август фон Маккензен ни за что бы на свете не поехал в это гнездо русского большевизма. И если говорить честно, русских он не любил, не тех, кто воевал с ним во время правления императора Николая II. ни во время правления временного правительства но фон маккензен не мог не выполнить просьбу его любимого кайзера которого фельдмаршал очень уважал всю войну провойвав на восточном фронте фон маккензен был не очень высокого мнения о русской армии неповоротливой плохо вооружённой а с февраля 1917 года ещё и плохо управляемой Правда, в самом начале мировой войны в битве под Гумбинаном 27 августа 1914 года ему пришлось убедиться, что сражаться русские умеют, если, конечно, захотят. Тогда 17-й армейский корпус, находившийся под его командованием, наступая в центре боевых порядков 8-й армии, потерпел поражение во встречном сражении с русским третьим армейским корпусом и понёс большие потери. Его войска тогда в беспорядке отступили, что предопределило поражение германских частей в том сражении. Это были те счастливые для русской армии дни, когда так называемые союзники своим политическим вмешательством ещё не успели поломать планы русского командования. составленные в предвоенный период. Сейчас же фельдмаршал не узнавал своих бывших противников и ничуть не жалел о том, что отправился в эту поездку. Это была совсем другая армия, несомненно русская, но блестяще организованная и дисциплинированная. Она массово применяла новую технику пулемёты, кавалерию и артиллерийский огонь. Теперь ему стал понятен и разгром восьмой германской армии под Ригой, который нанесла войскам генерала Гутиро именно Красная гвардия. А ведь под Ригой были лучшие германские полководцы: фельдмаршал Пауль фон Гинденбург и генерал Эрих Людендорф. Там германскую армию переиграли в том, в чём ранее она была традиционно сильнее, то есть в плотности огня и подвижности соединений. Нет не зря любимый кайзер просил августа фон Маккензена приехать сюда лично и посмотреть на всё происходящее здесь своим зорким взглядом и договориться, непременно договориться с этими новыми русскими по-хорошему. Благо опыт успешных переговоров с ними уже имелся. Необходимо добиться, чтобы появилась возможность перебросить все задействованные против Румынии части на другие фронты Великой войны. Одних только немецких дивизий тут 10, а это если вдуматься целая армия, которая сейчас занимается непонятно чем. Старый фельдмаршал уже знал, что именно он теперь напишет своему государю по итогам этой поездки. И есть вещи, которые стоило перенять, и кое-что из увиденного немедленно внедрить на западном фронте и в Италии. Следом за фельдмаршалом из автомобиля выбрался спецпредставитель кайзера Вальтер Ратенау. Гер Ратенау был выходцем из семьи немецких промышленников еврейского происхождения, но в отличие от некоторых своих соплеменников, не отделял себя от Германии и был сторонником ассимиляции немецких евреев и превращения их в полноценных немцев. Его воззвание "Слушай, Израиль" вызвало большой фурор и впоследствии часто цитировалось нацистской пропагандой. В экономике Вальтер Ратенау был сторонником плановых методов хозяйствования, чем оказался весьма близок к русским большевикам. Возможно, именно это, а не Рапальский или Версальский договоры, нееврейское происхождение Ратенау и послужило причиной его убийства в 1922 году боевиками экстремистской организации Консуль. Из наркомата товарищ Адзиржинского, немецким коллегам и лично Гросс адмиралу терпится уже намекнули, что не годится терять столь ценные кадры при столь глупых обстоятельствах. Но сейчас Ротенау должен был выступить скорее в качестве дипломата, чем промышленника и экономиста. Партнеры по переговорам, вышедшие встречать немецкую делегацию, тоже были вполне представительными. Это были видные большевики нынешние военные министры в правительстве Сталина Михаил Фрунзе, младший брат бывшего русского царя принц Михаил, участник знаменитого Брусиловского прорыва генерал Деникин, командующий корпусом Красной гвардии и победитель Генденбурга полковник Бережный. В общем, члены обеих делегаций друг друга стоили. Хотя, конечно, основными переговорщиками здесь были Фрунзе и Ротенау, а военные при этом находились в качестве статистов и консультантов. Пожав друг другу руки и запечатлев этот исторический момент для прессы, делегации прошли в штабной вагон, где, собственно, и должны были проходить переговоры. При этом немцы даже не поняли, что маленькая плоская коробочка в руках одного из офицеров свиты полковника Бережного Ни что иное, как миниатюрный фотоаппарат. Позднее это соглашение назовут пактом Фрунзера-Танау или ясским сговором, и либералы всех мастей будут проклинать его в веках не меньше, чем у нашей истории пакт Молотова-Риббентропа. По итогам четырёхчасовых переговоров было решено, что право оккупации территории Румынии, за исключением участка нижнего течения и дельты Дуная, занимаемого сейчас шестой русской армией, получает Болгария и Австро-Венгрия. В Петрограде товарищ Сталин помнил о событиях, которые в нашей истории произошли в Будапеште в 1919 году. и всеми силами пытался предотвратить образование плацдарма Антанты на территории Румынии. И если война даже и закончится в ничью, то в Германии, возможно, и не произойдёт ноябрьская революция, но вот Австро-Венгрию не минует чаша сия. Давно уже страдающая от множества старческих болезней, она как это случилось в нашей истории, будет развалена, Ир расстояние на куски вернувшимися из окопов и плена фронтовиками. Отдельным протоколом было согласовано то, что после того, как над подлежащей оккупации территорией Румынии прибудут представители австро-венгерской администрации, части Красной гвардии отойдут за пруд, взяв с собой всех солдат и офицеров русской армии, воеевавших на румынском фронте. Вывозу в Россию подлежало также всё принадлежащее России военное имущество, пусть даже Румыния и успела объявить его своей собственностью. Кроме того, эвакуации подлежал весь русский вспомогательный гражданский персонал тыловых служб. Взятые Красной гвардией в плен румынские солдаты и офицеры должны были быть переданы австро-венгерской стране. До леб пребывания в лагерях военнопленных до момента завершения боевых действий всё, что потом оккупационные австро-венгерские власти будут делать с потомками римлян и даков, советскую Россию не интересовало. Случайно обнаруженные же подданные бывшей Российской империи подлежали немедленной депортации на советский берег Прута. Закончив переговоры и подняв бокалы за взаимопонимание и сотрудничество, члены германской делегации сели в машины и в сопровождении конвоя отправились в Осваяси отдавать все необходимые распоряжения своим и союзным войскам. Румания Маре приказала долго жить.